Глава тридцать На обочине стоит белый кабриолет с опущенной крышей, а за рулем... Та-дам! Ник Дэншер. Не думала и не гадала я, что мы так скоро встретимся. Что им от меня надо? Про романтический интерес точно не поверю. Скорее уж дело в том, что хочет что-нибудь разведать. Нет, спасибо. Очень вежливо и культурно отказалась я, о наставлении шефа о том, что нужно быть сдержаннее и пошла дальше своей дорогой. А у самой сердечко трепещет, нервы словно оголенные провода, и я не смотрю, но каким-то шестым чувством ощущаю, что Ник медленно едет за мной. «Эй, забыл, как тебя зовут. Все еще обижаешься на меня, что ли? Было бы из-за чего. Поехали, покатаемся. В ресторане поужинаем». «Да чего же неприятный тип? Всего ничего сказал, а я уже вновь буквально лопаюсь от злости. Не извинился» пристает, а имя даже не потрудился узнать. Меня зовут Александра Павловна, и с вами я никуда никогда не поеду, если это, конечно, не по работе. Вот так, выкуси. Плечи расправила, гордо махнула головой, откидывая назад волосы, вздернула подбородок и нос повыше. И иду вся такая из себя, на высоких каблучках, походкой от бедра. Взгляд устремлен вдаль, а не на всяких там. Вот голову сильно задирать не стоило, да и не вдаль смотреть, а под ноги. Особенно, если ты на высоких каблуках. Вот я иду, а в следующий момент лечу. Только не вверх, а вниз. Банальная трещина в асфальте. Мне кажется, я проклята. Тем самым тортом, который уронила на мамин день рождения. Раньше подобные курьезы, конечно, со мной происходили, но не так часто и не так эффектно. Не стала проверять нанесенный урон. Скорее встала и пытаюсь идти дальше, как ни в чем не бывало. Все произошло очень быстро. Есть мизерный шанс, что Ник в тот момент смотрел на дорогу, а не на меня. Выпендрилась, называется. Ладони от коленки прям горят, а еще, кажется, подломился каблук. Чувствую, что шатается, поэтому на правую пятку не наступаю, а имитирую теперь ходьбу на каблуке. А по факту иду на цыпочках. Меня остановили. Эй, ты как? спрашивает Ник. Не заметила, как он подходил, но вот он рядом развернул к себе. За очками не видно, но, кажется, разглядывает меня на предмет повреждений. Видел все-таки мое позорное падение. Странно. Я думала, будет смеяться, шутить, а то и вовсе издеваться. Но в голосе слышится участие. «Приятного мало», — со вздохом призналась я. «Пойдем, Александра Павловна, у меня салфетки антисептические в машине есть, а то у тебя кровь течет на коленках». Мое имя и отчество так забавно и незлобно прозвучали из уст Денджера. Что я позволил себя увести и усадить на передней сиденье кабриолета. Ник достал из бардачка пачку салфеток и вручил мне. Не спрашивая, завел машину и поехал в неизвестном направлении. Правда, Ник сразу пояснил: Сейчас до ближайшей аптеки доедем, ну и подальше от продюсерского центра отъедем. Перед будущими коллегами так уж сильно лучше не светиться, да и репортер тут могут караулить. Вот, блин, и никогда и никуда вместе не поеду. Но вообще-то про калека репортеров мог и раньше подумать и вообще ко мне не подкатывать. Можно было бы возмутиться и потребовать остановить, дойти самой до дома. Но дома-то у меня именно для обработки ссадин, кажется, ничего нет. Так что пусть подвезет, а дальше я сама. Их, колгутки провала. Но это ладно. Теперь все равно долго на работу придется в брюках ходить. С такими коленками о юбках пока придется забыть. Машина остановилась. Сейчас я сбегаю. Говорит Ник, и, не дожидаясь моего ответа и даже не открыв дверцу, выскакивает из авто и скрывается за дверью рядом расположенной аптеки. Шустрый какой. Ладно, подождем. Заботится ведь. Дэнджер вернулся из аптеки мало того, что с нужными для обработки колен лекарствами, так еще и с гематогеном. Один батончик вручил мне вместе с лекарствами, а второй оставил себе. Открыл и принялся есть, с любопытством наблюдая за тем, как я обрабатываю ссадины. Закончив, вспомнила, что нужно поблагодарить. Спасибо. Сколько стоило лекарства? Да ты что, смеешься, что ли? Считай подарок. Повисла неловкая пауза. Я пойду. Предложение о ресторане все еще в силе. Нет, спасибо, это как-то неожиданно. Лично для меня непонятно зачем, да и корпоративная этика не позволяет. Чего конкретно не позволяет, уточнять не стала, поскольку... В продюсерском центре, как мне показалось, каждый встречается с кем хочет, главное, чтобы без скандалов и рабочему процессу не мешало. Хотя шеф меня предупредил, что его помощница со звездными коллегами шашни крутить право не имеет. Ник вздернул бровь. «Чего не позволяет?» «Придется разъяснять. Свидание. Вы ведь свидание сейчас предлагаете? С артистами, певцами продюсерского центра нельзя встречаться». Во всяком случае, личная помощница продюсера, но это уточнять не буду. Так формально я еще с Ярославом не работаю. Мы не подписали контракт. А зачем приглашаю, я хочу извиниться. Ты такая забавная. Компания, значит, приятной будет. Это вообще не свидание. Посидим, поедим, поболтаем. Мне, конечно, интересно узнать про внутреннюю кухню центра, но никакую секретную информацию мне не нужно раскрывать. Ну так что? Ну... Нет. Отрицательно качаю головой, но все же задумалась, а Ник почувствовала слабину. «И правильно, чего в этих душных ресторанах сидеть? Поехали в парк, мороженое поедим, погуляем, погода ведь отличная». «Искуситель прямо!» «Я не могу, у меня каблук, кажется, сломался. Призналась все-таки я». «Я завезу тебя домой приобуться. и переодеться, если надо. Ты далеко живешь?» «За углом. Следующий дом мой». «Ого, как близко!» В общем, уломал меня Ник. Опасно, конечно, с ним куда-то идти, но то, как он себя повел, когда я упала, неожиданно раскрыло мне парня с другой стороны. Захотелось пообщаться и узнать, какой денджер на самом деле. Да и мороженое съесть в парке как-то очень сильно захотелось. Но если шеф узнает, боюсь представить, что будет».